Глава десятая. Гончий на тропе. Полковник Мтанга, как всегда в штатском, Мазур в жизни не видел его в форме, хотя она тайной полиции и полагалась, сам сидел за рулем неприметного Рено, снабженного самыми обычными городскими номерами, не заставившими бы жандармов или дорожную полицию держаться подальше. Мазур сидел рядом тоже в штатском, согласно требованию полковника. Он представления не имел, куда они едут и зачем. «Мтанга — лис старый, так ничего и не объяснил, только с загадочной миной произнес. Вам это будет интересно, полковник». Мазур, доложившись Лаврику, разумеется, поехал, прихватив пистолет. «Мтанга не стал бы по каким-то пустякам выдергивать его в загадочную поездку. Речь, безусловно, шла о чем-то важном». И уж не о том, чтобы коварно завлечь Мазуру в укромное местечко, дать по голове и передать агентам ЦРУ. Во-первых, уж никак не в танге в одиночку проделать такое с Мазуром. Во-вторых, от полковника таких штучек ждать не приходится. Да подлинно известно, что с чужаками он не связан. При необходимости сотрудничает в видах рационального прагматизма, как это имеет место быть с юаровцем, но не более того. Мазур вновь глянул в зеркальце заднего вида. Нет, за ними не было ни единой машины с ребятами Матанги. Мы едем только вдвоем, словно догадавшись, о чем он думает, усмехнулся Матанга. Поездка самая мирная, а просто-напросто хочу вам показать один примечательный домик. «И чем же он примечателен?» — небрежно спросил Мазур. «Минут через пять узнаете», — усмехнулся Матанга. «Вы ведь слышали краем уха, что я люблю эффекты». Грешен, как многие. Главное, чтобы эта мелкая страстишка не шла в ущерб делу. Зная за ним эту маленькую слабость и в самом деле нисколько не вредившую работе, Мазур промолчал. Так в молчании они ехали еще несколько минут. Потом Монтанго неожиданно сказал. «Я сейчас сброшу скорость. Уделите все внимание дому справа». И сбросил скорость до тридцати. Мазур прекрасно все рассмотрел, он был натренирован и на гораздо более высокой скорости рассмотреть и впечатать в память нужный объект. Но, понятно, говорить об этом не стал, к чему, если разобраться. Посреди небольшого ухоженного сада красивый, не особенно и роскошный особняк, судя по облику, построенный французами до войны. Учитывая респектабельный район и вид дома, Вряд ли он принадлежал кому-то мелкому. Кроме того, там, безусловно, был стиль. Особняк ничуть не походил на те дурацкие помпезные дворцы, которые здесь частенько воздвигают ошалевшие от неожиданного богатства местные новориши. Некая порода издали чувствуется. Мазур молчал, потому что молчал собеседник. Они проехали еще пару кварталов, Мтанга свернул на обочину возле небольшого парка, выключил мотор, опустил стекло и сунул в рот очередную крепчайшую сигарету. Мазур по просьбе полковника раздобыть ему любопытство ради русского табачку покрепче через лаврика заказал на родине дюжину пачек махорки, но гостиниц еще не пришел. «Хорошо все рассмотрели?» «Да, — сказал Мазур». «У меня осталось впечатление, что те два типа, болтавшиеся у ворот, не садовники, а телохранители. Привык я распознавать эту такую публику». «Все правильно», — кивнул Мтанга. «Охрана у него человек десять, хотя не все они находятся там постоянно. Обычно и в доме, и в поездках его сопровождают трое-четверо». «Кто там живет?» «Министр Недр», — спокойно ответил Мтанга. «Ах, вот оно что», — подумал Мазур. «Вопреки официальной табели о рангах, самый влиятельный член правительства и самый богатый, поскольку сидит на всех без исключения полезных ископаемых, разумеется, исправно платил процент и папе, и двум его предшественникам. Долгонько сидит лет пятнадцать, какие бы реорганизации и кадровые чехарда не сотрясали кабинет министров». Главный над недрами остается на своем посту, в то время как стаж всех прочих нынешних министров 5-6 лет, не больше. Частичное объяснение есть. Он не одиночка, а, как здесь водится, член одной из семей. Добрую половину таких семей составляют не родственники, а объединенная общим интересом группа влиятельных военных и штатских. Одиночки в министрах здесь как-то не попадаются. Даже у министра культуры и просвещения, стоящего согласно тем же неписанным обычаям на самой нижней ступенечке, поскольку стоит на последнем месте в системе левых доходов, есть своя семья, но скорее семейка. И все же. Должно быть что-то еще. Пожалуй, чего Мазур пока не знает. И чем же этот домик примечателен? спросил он. Выдержав театральную паузу, Умтанга тихонько ответил. «Тем, что там со дня покушения обретается Акинфиев в качестве дорогого гостя». «Вот так сюрприз!» Мазур с полминуты молчал от неожиданности, потом спросил. «Вы уверены?» «На сто процентов», — сказал Умтанга. «Никакой ошибки быть не может. Слишком многие изучили его фотографии». со всей скрупулезностью. Обосновался там, как ни в чем не бывало. Дом, правда, практически не покидает, даже в сад не выходит. По распространенной среди обитателей особняка информация, месье занедужил и много времени проводит в отведенных ему покоях. «Так», — сказал Мазур, — «отсюда автоматически вытекает, что у вас там есть свой информатор, который может расхаживать по всему дому в виде, скажем, лакея». Мтанга не велял и не крутил. Он сказал так непринужденно, словно речь шла о самых житейских вещах. Но, ну, разумеется. Как же без информатора? Приглядывать нужно за всеми. Я вам скажу больше. Таких информаторов разоблачить бывает труднее всего, и они могут продержаться очень долго, потому что они стараются проникнуть тайком в кабинет хозяина, чтобы сфотографировать бумаги на столе, и никому не задают лишних вопросов. Задача одна — смотреть и слушать в оба. Единственное, на чем его можно приловить, — встречи со связным, но они законспирированы со всем чанием. Подождите, — сказал Мазур. — Получается, что министр был замешан. — Далеко не факт, — решительно мотнул головой Мтанга. — Есть, конечно, некая вероятность, что он и люди наподобие него как раз и стояли за убийством папы. и отнюдь не потому, что работали на кого-то за границей. Видите ли, это весьма своеобразная публика. Они вполне могли решить, что папа трясет с них слишком много, и с Натали во главе страны им будет легче управиться. При всем ее уме и твердом характере, ей все же, согласитесь, пока что во многом далеко до папы. Я не стал бы безоговорочно отбрасывать эту версию, «Ни капли политики, чистейшей воды экономика, только и всего. Хватало прецедентов, хотя...» «Ничего нельзя утверждать точно. Мы с вами пока что в тупике, согласны?» «Согласен», — сказал Мазур. «Но если строить версии...» «Сам он, допустим, не причастен, и то, что произошло, делаю рук Даймонд, которую стоит подозревать в первую очередь, Но ведь он не может не знать, как все было на самом деле. Обязан знать в силу своего положения. Подавляющее большинство населения скушало официальную версию, что папа был убит как раз теми ворвавшимися в резиденцию заговорщиками. Благо, три четверти из них угрохали парашютисты, и никто не явится с того света опровергать клевету. Даже многие из тех, кто видел, как из папиного бунгало Выходила в разорванном платье Татьяна, как туда кинулись Мтанга и Мазур с Лавриком, не успели ничего сообразить. Тут же завертелись события. К тому же часть беззаботно выпивавших, танцевавших у бунгала попала под пули, а с уцелевшими Мтанга провел профилактические беседы, настрого велев держать рот на замке. И тем не менее. Труп исследовали врачи и эксперты по ядам, Их, конечно, тоже настрого предупредили насчет молчания. Но, во-первых, сам Мтанга несколько дней отсиживался в безопасном месте, а его ближайшие соратники, большей частью неизвестные публики, не пользовались столь жутковатым авторитетом. Во-вторых, кто-то из знавших правду мог казаться шпионом, которых олигархи, в свою очередь, приставили к папе, чтобы смотрели и слушали, не предпринимая никаких активных действий. Мтанга прав, таких разоблачить очень трудно, и продержаться они могут долго. Как бы там ни было, уже достоверно известно, верхушка знает подлинную правду, не выпуская ее за пределы своего узкого круга. Узок круг этих капиталистов, страшно далеки они от народа. Безусловно, знают кивнул Мтанга, но тут есть свои нюансы, начнем с главного. Акинфиев... мог с честнейшим видом пожаловаться старому другу на злодейку судьбу, сокрушаться, что доченька, в которой он души не чаял, за его спиной связалась то ли с чужой разведкой, то ли с заговорщиками. Ах, эти современные дети, с ними столько хлопот, такое беспокойство порой доставляют родителям. Министр мог и поверить, или сделать вид, что верит. В конце концов, против... «Самого Акинфиева и у нас до сих пор нет ни малейших улик, согласна?» «Ни малейших». «Согласен», — зло вздохнул Мазур. «А теперь главное. И министр, и Акинфиев входят в здешнюю элиту. Я не о резко разбогатевших, не о скоробогачах, которых как раз стараются держать на дистанции. Это именно элита, наподобие старой британской аристократии». Практически все они являются собой династии. Корни состояния уходят еще в колониальные времена, и у черных, и у белых. Иногда даже конец прошлого столетия. Видите ли, нужно отдать французам должное, они с черными обходились, в общем, с некоторым даже либерализмом. Полностью равными себе не считали, но определенную терпимость проявляли, и воли давали не в пример больше, чем другие». Не было того дикого высокомерия и отчужденности, что проявляли в своих колониях англичане, и уж безусловно они никогда не зверствовали так, как бельгийцы в Конго. Так что в колониальные времена были и черные офицеры, и предприниматели, и чиновники, не на верхних ступеньках лестницы, но и никак не на самых нижних. Те, кого англичане называют «парни в старых школьных галстуках». Их не так уж много, и это совершенно замкнутый круг, наподобие английских самых престижных клубов. Можно сидеть на мешках с миллионами, но так и не проникнуть туда. У Акинфеева нет миллионов, но он-то как раз член клуба. Не единственный такой, кстати. Он свой. Далеко не во всех африканских странах есть такая элита, старые школьные галстуки, но у нас она имеется – и у них свой образ мышления. Даже если министр прекрасно знает, что именно Кинфиев все это устроил, он его тем не менее спрячет. Так уж рассуждают эти господа. Лидеры приходят и уходят, и на них, по большому счету, плевать. Главное, элита остается в полной неприкосновенности. «Им плевать», — проговорил Мтанга не без горечи, «пока дело не касается их лично, такие уж люди». Он вздохнул и закурил очередную забористую сигаретку. Мазур сказал, тщательно подбирая слова. «Судя по тому, что вы достоверно знаете, что Акинфиев там, но ничего не предпринимаете...» «Да, давайте уж без дипломатии», — уныло махнул рукой Мтанга. «Меня это нисколечко не обидит и не унизит. Я привык к сложившемуся положению дел. Да, никто из них мне не по зубам. Разве что кто-то из них на официальном приеме...» Вдруг достал пушку и при большом стечении народа стал палить в папу. Но от них такого подарка судьбы не дождешься. Своими руками они ничего не делают. Это дилетанты, не знающие наших условий, порой с умным видом трещат о всевластии диктаторов и всемогуществе тайной полиции. Ну а на деле у нас, по крайней мере, и еще можно назвать несколько стран, обстоит чуточку иначе. «Неписанные, но железные традиции. Я попросту не могу послать туда группу захвата. Они меня сожрут, моментально сомкнувшись в волчью стаю. И папа в случае чего не уберег бы. К ним всегда с осторожной уважительностью относились все наши правители, включая, хотя и был между нами, говоря, тиран, за что и шлепнули». но чувство самосохранения у него было на должном уровне. Так что, признаюсь откровенно, руки у меня связаны. Особенно сейчас.